Глава 10 Грейт Бэй, 1901 30 октября Дорогой Джесс, ловлю себя на том, что все время думаю о тебе. Гуляя по посёлку, думаю... Нравится ли тебе занятия? Завел ли ты друзей? Как выглядит университет?» «Я обычно даже не обращаю внимания на то, что вокруг. Все мои мысли там, где ты. Мне интересно даже, что ты ешь. Есть ли в этом городе какая-нибудь особенная еда, которой нет здесь?» «Как видишь, я по-прежнему любопытна, как кошка. У нас все по-старому, кроме одного. Здесь нет тебя». Ты не представляешь, как странно жить, как прежде, но без человека, который всегда был рядом. Ты, наверное, знаешь, что у нас начался учебный год. Новая учительница миссис Паттерсон обожает задавать кучу уроков. Мне так не хотелось убирать велосипед в сарай на зиму, но пришлось. Последние месяцы я много каталась. Было здорово, хоть отец и утверждает, что это не подобает леди. На сегодня все. Пожалуйста, напиши, как у тебя дела. Твой друг Адди Касад. Адди запечатала письмо в конверт, вышла из дома и направилась на почту, по дороге застегивая пальто доверху и укутываясь в платок, и на всякий случай натянув капюшон. На маленький рыбацкий поселок обрушился первый в этом сезоне шторм, причем суровый, как и многие шторма в конце осени на Великом озере. Дождь со снегом падал, покрывая все гладким слоем льда. И что еще хуже, ветер подхватывал крошечные ледышки и яростно швырял в лица глупцов, отважившихся выйти на улицу. После прогулки в такую ледяную бурю лицо запросто могло покрыться тонкими, как от бритвы, порезами. Любой разумный человек в такую погоду оставался дома, где безопасно и тепло, читая книгу у камина или готовя еду на горячей плите. И действительно, многие искоса поглядывали в заледеневшие окна из своих уютных комнат, недоумевая, что за дурь взбрела в голову дочке Касатов гулять в такой день. Но, раз Ади закончила письмо, пора на почту. И неважно, какая погода. Она почти два месяца ждала письма от Джесса. Почему он не написал сразу же, как обещал? Ади какое-то время размышляла над этим и решила, что Джесса, должно быть, увлекла другая жизнь. Занятия в университете, сосед по комнате, много новых интересных впечатлений. Наверное, все, связанное с домом, по сравнению с этим, кажется таким скучным. Адди думала, что они будут строчить друг друга письма с такой же скоростью, с какой почтальоны будут успевать их доставлять, что через эти слова и фразы она тоже хоть немножко окунется в его новую жизнь. А еще Адди надеялась, что ожидание писем от далекого возлюбленного оживит ее будни. Словом, романтические мечты наивной девочки. Настолько долгое ожидание так и не пришедших писем очень изматывало и разочаровывало. Если так пойдет и дальше, четыре года обучения Джесса в университете растянутся для Адина целую вечность. Низко опустив голову и почти закрыв глаза. Адди с трудом пробиралась сквозь пронизывающий мокрый снег в сторону почты. Добравшись и радуясь короткой передышке, девочка отправила письмо, обменялась любезностями с почтальоншей и пошла обратно домой. На полпути ее отвлекли волны на озере. Белые, громадные, перекатывающиеся и бурлящие на поверхности, а затем мощные, яростно обрушивающиеся на берег. Ади любила озеро в любом настроении, но, пожалуй, больше всего ей нравился его гнев. Она содрогалась от яростной мощи волн. Девочка чувствовала себя маленькой и беспомощной перед такой силой, но почему-то знала — озеро ей не навредит. Ади спустилась по каменистому откосу и присела на берегу, за пределами досягаемости волн. Еще год назад Ади, пожалуй, испытала бы искушение скинуть пальто и войти в воду, зная, что гнев и холод волн согреют ее, как горячая ванна. Но теперь, повзрослев, Ади больше не позволяла себе увлечься озером так же, как в детстве. «Юной леди не подобает играть и плескаться в воде по ребячей», — так сказала ей мать в этом году, когда Ади исполнилось тринадцать. Хотя Ади во многих отношениях еще чувствовала себя ребенком, ей нравилось, что ее называют юная леди. И она решила вести себя соответственно, демонстрируя, что достаточно взрослая для такого общения. На берегу Ади лучше всего думалась. Пока голос озера звучал в ее ушах, она ловила себя на мыслях о будущем. когда Джесс закончит университет. Вернется ли он домой, к ней? Поженятся ли они, как собирались? Или он найдет в университете другую девушку, красивую, интересную и более подходящую ему по возрасту? Она знала, что ее родители надеялись именно на это, но Ади и представить не могла, что Джесс полюбит другую Это казалось противоестественным. Волны усиливались, ревя все громче. Посреди этого шума и ярости Ади пришла к выводу, что с единственным мужчиной, которого она когда-либо полюбит, все в порядке. И неважно, придут ли письма или нет, она зря беспокоилась. «Не теряй надежды, девочка, мир таков, каков есть». Она встала и повернулась, чтобы идти домой. И в тот же миг огромная волна обрушилась на берег, где сидела Ади всего несколько секунд назад, словно подтверждая ее решение. «Останься, Ади, на месте!» Вода, несомненно, поглотила бы ее. От этой мысли перехватило дыхание. Глядя на отступающую волну, девочка почувствовала укол сомнения. Правильно ли она все поняла? Пока она карабкалась вверх на дорогу, её грызло какое-то неприятное чувство и не проходило до самого дома. Ади понятия не имела, что в тот самый момент, в нескольких сотнях миль от неё, Джесс Стюарт сидел за столиком напротив молодой особы по имени Салли и очень надеялся ее очаровать. В первый же день вдали от дома, сойдя с поезда в новом городе, Джет Стюарт погрузился в новую жизнь. Теперь Грейт Бэй и все с ним связанное казалось таким мелким, далеким. Университет, сосед по комнате, тоже приезжий, занятия, вечеринки, высотные здания. Повсюду суетящиеся люди. Все это увлекло Джесса. Но больше всего его привлекли женщины. Это совершенно новая для него порода девушек. Светские, утонченные, беззаботные, веселые, совсем не похожие на серьезных, благоразумных жен рыбаков в Грейт-бэе. Да, он не забыл Ади, но ей всего тринадцать, сущий ребенок. Теперь на расстоянии Джесс ясно видел, что Ади очень отличается от этих студенток. Взрослому мужчине не пристало поддерживать отношения с тринадцатилетним ребенком. Их детская близость позабылась. Он открыл для себя близость иного рода. В это время в грейт бэй Ади вздрогнула и впервые за день почувствовала, как ее изнутри пробирает холод. Завязала потуже платок, застегнула пальто и плотнее натянула на голову капюшон, готовясь дойти до дома. Через несколько недель Ади вернулась днем из школы и обнаружила, что на столе в гостиной ее ждет письмо. Она взвизгнула, вырунила учебники и разорвала конверт. 1 декабря. «Дорогая Ади, спасибо, что написала мне. Прости, что так долго не отвечал. Ты не представляешь, как я был занят. Университетская жизнь так изматывает. Насчет твоих вопросов. Мне очень нравятся лекции. История, литература, экономика и естественные науки. Однако выяснилось, как и у тебя с твоей новой учительницей, что учеба отнимает массу сил. После занятий сижу в библиотеке до ужина. Мой сосед по комнате — парень из Дакоты. У его родителей ферма в прерии. Он рассказывал, что пейзаж там суровый и пустынный, совсем не как у нас. Там нет озер, только ручьи. И прерии до самого горизонта. Все видно на многие мили. Можешь представить огромные поля подсолнухов. А еще он играет на тромбоне. Теперь ты понимаешь, почему я так много времени провожу в библиотеке? Насчет здешней еды. Ничего не сравнится с маминым пирогом. Пожалуйста, напиши поскорее снова и расскажи, как дела дома. К сожалению, в этом году я не приеду домой на Рождество. Меня вместе с соседом пригласил парень из этого города. Мне кажется, так проще. Родители недовольны, конечно. Я хотел увидеть тебя. Но перспектива долгой поездки в разгар зимы убедила меня остаться здесь. Твой друг — Джесс Стюарт. Адди рухнула на кровать. Значит, Джесс на каникулы не приедет. Она перечитывала письмо снова и снова, а потом убрала его в деревянную шкатулку с бархатной подкладкой, которая, по мнению девочки, как нельзя лучше подходила для хранения писем от Джесса. Она поставила шкатулку на письменный стол в спальне у окна, надеясь, что за четыре долгих одиноких года заполнит её доверху. «А я-то надеялся, что мальчуган вырос и, наконец, перестал думать о ней», — проворчал жене Маркус с нежным утром, надевая куртку и шапку, чтобы расчистить подъездную дорожку. «Девочки ее возраста не должны строчить письма парням из университета». Маркусу хотелось знать, что предпринять. Запретить Ади писать Джессу. Перехватывать его письма. Муж выступал именно за такой вариант. Но Мари считала это глупостью. «Он не приедет на Рождество», — шепнула она мужу, чтобы Ади не услышала. «Может, нашел себе девушку в университете?» Глаза Маркуса загорелись, а Мари продолжала. В любом случае, Джесси не будет здесь целых четыре года. Конечно, иногда будет приезжать, но когда закончит университет, Адю уже станет достаточно взрослой, чтобы решать самой. Может, он вернется домой и женится на ней, или найдет кого-то повзрослее и забудет о нашей дочери. Кто знает? Женится? С ужасом повторил Маркус. Она же еще ребенок. «Сейчас ей тринадцать, но когда Джесс Стюарт закончит учебу, будет уже семнадцать. Вполне взрослая». Все равно, семнадцать слишком рано», — проворчал Маркус. «Да-да, конечно», — хихикнула Мари. «Напомнить, что мы поженились, когда мне стукнуло восемнадцать». Супруги дружно рассмеялись и поразились, как летят годы, как один миг. Тем временем их дочь сидела наверху в своей спальне за письменным столом. Для нее время ползло мучительно медленно. 12 декабря. Дорогой Джесс, сегодня пришло твое письмо. Здесь, на берегу озера, прекрасная погода. Вода еще не совсем замерзла. Так уютно слушать, как рыхлый лед врезается в берег. Чавк, чавк, чавк. Помню, тебе нравился этот звук. Дакота, про которую ты написал, совсем не похожа на наши края. Надо же, целые поля подсолнухов. Но я не понимаю, как можно жить там, где рядом нет воды. Жаль, что ты не приедешь на Рождество. Но, если честно, я так и думала. Помнишь, что я сказала в тот день во Вдовий бухте? Хорошо, что хочешь вернуться домой, но путь сюда не близкий. И вернешься уже другим человеком. Но я точно знаю, сколько бы времени ты ни прожил без меня, никогда меня не забудешь. С Рождеством, Джесс! Твой друг Ади. Ночью Ади ворочилась в кровати с боку на бок. Сон никак не шел. Она лежала в темной комнате, и смотрела в окно, как ветер качает невероятно высокие тонкие сосны. Припорошенные снегом ветви были освещены полной луной и усыпавшими всю небо звездами. Адди наблюдала, как время от времени случайная тучка одновременно и зависала у самой земли, и закрывала луну. Стояла прекрасная свежая зимняя ночь — Но мысли Ади были совсем не о красивом пейзаже. Той ночью она не спала, а представляла, что будет, когда Джесс наконец-то вернется домой навсегда. Ее взгляд скользнул по заснеженной земле. Девочка подумала, как здорово, если бы Джесс появился прямо сейчас в санях, запряженных лошадьми. — Не так уж это и странно, — подумала она. В их небольшом поселении некоторые держали лошадей. Хотя у Адди не было своей лошади, она обожала их мягкую шерсть и мускусный запах. Ей нравилось наблюдать, как зимой при дыхании с лошадиных губ слетают клубы пара. И благодаря огромным добрым глазам они казались такими умными. Ади фантазировала, как Джесс подъезжает к ее окну на серой в яблоках лошади миссис Андерсон. Она выбежит из дома, одетая в пальто, шляпу и муфточку, а Джесс укроет ее и себя толстым одеялом. Потом они тронутся в путь по заснеженным полям в сторону утеса, возвышающегося над озером, и сани будут тихонько скользить, шурша полозьями по свежему снегу. Эта картинка — ее любимая фантазия, Согрела душу и, наконец-то, убаюкала девочку. А потом начались сны, которые Ади не понимала. Она увидела какое-то нагромождение образов, быстро возникающих и исчезающих, словно кто-то перелистывал книжку с картинками. Вот Джесс в щегольском новом костюме идет по городской улице. Вот смеется какая-то женщина. Вот джесс болтает с незнакомцем. Вот вечеринка. Люди чокаются бокалами с шампанским. Женщины в блестящих бальных платьях кружится в танцы по залу. Затем все растворилось в белой дымке, точно в густом тумане. Из слепящей пелены постепенно стало проступать лицо пожилой женщины с неестественно ярко-голубыми глазами. Она заговорила на непонятном Ади-языке. «Ма петти фильшери. Ле «Французский, милая моя девочка, ты в опасности».